Я ждал, чтобы придете, миссис. Если бы вы не пришли, я бы стал вас разыскивать. Я думала, вы удивленно начала она. Старичок ухмыльнулся. Вы думали меня можно удержать в постели? Ну нет. Я прекрасно себя чувствую, и я заставил вашего доктора привести мне этого парня из Иллинойса, Агсбриджа. Он неплохо соображает, этот Агсбридж. Если говорит, что вы чувствуете себя прекрасно, значит это так и есть. Мы отослали сиделку, и я мидом поправился. Он сиял. Заходите же, дорогая. Я не сразу открыл. Вы стучали два раза? Да. Простите, но я был поглощен вот этой штукой. Он указал на стол возле окна, где лежала большая замысловатая картинка-головоломка, составленная. На две трети. К тому же я подумал, что это Берли. Кто это Берли? С любопытством спросила Кристина. Старечок ухмыльнулся. Вот погодите, вы его сейчас увидите. Или его, или Барнама. Она недоуменно подняла брови, потом, подойдя к окну, склонилась над головоломкой и узнала контуры Нью-Орлеана. Я тоже любила головоломки. Давным-давно. Мне всегда помогал отец. Эльберт Уэллс стал под для нее. Некоторые считают, что это не занятие для взрослого человека. Я сажусь за головоломки, когда мне надо о чем-нибудь поразмыслить. Очень часто я нахожу ключевую деталь и ответ на то, что меня занимает, почти одновременно. Ключевая деталь первый раз слышу. Это просто я так ее для себя называю. Во всякой проблеме есть своя ключевая деталь, не только в таких головоломках. Иногда кажется, что нашел ее, а нет. Но уж когда отыщешь, все сразу становится на свои места и начинаешь лучше понимать, что к чему. Неожиданно в дверь деловито постучали. Бейли, сказал Уэллс. Дверь отворился и Кристин с удивлением увидела слугу в ливрее. Он принес серый отутюженный костюм, судя по старомодному покрою. принадлежавший Элберту Уэлсу. С профессиональным проворством слуга повесил костюм в стенной шкаф и вернулся к двери, где старичок ожидал его. Заученным жестом он вытянул правую руку вперед, ладонью кверху. Я вам уже заплатил, сказал Элберту Уэлс. Под глазам его было видно, что он забавляется. Когда вы утром забирали костюм в чистку, это был не я, сказал слуга. Это был ваш приятель, какая разница? Я не знаю, кто это был. Так что же, приятель вас надулает? Ладонь опустилась и исчезла. Не знаю, о ком вы говорите, сэр. Бросьте придуриваться. Элберт Уэллс уже открыто улыбался. Вы Бейли, а я заплатил барному. Слуга покосился на Кристин, узнал ее и, поколебавшись, робко улыбнулся. Да, сэр, сказал он и вышел, притворив за собой дверь. Господи, объясните же мне, что тут происходит. Старик усмехнулся. Вы служите в отеле и не знаете, как бэйли и барным водят клиентов за нос? Кристина покачала головой. Ах, это очень просто. Слуги в отелях обычно работают в паре. Один забирает костюм, а другой приносит его назад. Они специально составляют расписание на этот счет. Таким образом, за один костюм Они получают чаевые два раза, потом дерят все пополам. «Теперь я понимаю», — сказала Кристин. «Мне это и в голову не приходило». «Никому это не приходит в голову. Потому-то все и платят вдвойне». Элберт Уэллс мечтательно почесал кончик своего, похожего на воробьиный клювик носа. «Для меня это своего рода спорт — найти хоть один отель, где это делается иначе». Она рассмеялась. Как вы до этого додумались? Мне рассказал один слуга, когда я разоткровенничился и признался ему, что играл когда-то. Он мне и другое рассказал. Знаете, в отелях со своими АТФ можно с любого телефона звонить в любой номер. Так вот барным или бэйли, смотря кто дежурит, как только костюм готов, подзвонит потихоньку от дружка в номер. И если услышит ответ, убедится, что хозяин костюма на месте. Вешает трубку, ничего не говоря, а потом быстренько несёт вычищенный костюм и сам получает вторые чаевые.